Глава восемнадцатая «И часто Руслан встречается с такими девицами?» — спросила Рита, когда они с Ратмиром шли вдоль набережной. Уже совсем стемнело, но было по-прежнему тепло. «Иногда», — усмехнулся Ратмир. «Его братья были не очень разборчивы. Красивых женщин вокруг богатых закаевых крутилось много, поэтому было из кого выбрать. И часто именно внешние данные становились решающими». А если девушка оказывалась ещё и не глупа, то это было приятным бонусом. Да что греха таить, сам Ратмир тоже не брезговал обществом вот таких нюр. Однако после встречи с Ритой желание потусить в компании гламурных красоток отбило напрочь. «А ты?» — и с к о с а глянула на него Рита. «Если я скажу, что храню невинность ради одной, единственной и неповторимой, ты поверишь?» — засмеялся Ратмир. «Хм?» — хмыкнула Рита. «Помню я своё собеседование и ту девушку с ногами от ушей». «Да не было у меня с ней ничего, я же тебе уже говорил». Ратмир взял Риту за руку и развернул её к себе, остановившись. «Что ты собрался делать?» — прошептала Рита. «Перестать говорить о всякой ерунде и заняться чем-то более интересным». Ратмир наклонился к р е т е нежно прикоснувшись к её лицу ладонью, и поцеловал. Когда поцелуй всё-таки закончился, Ратмир, улыбнувшись, сказал... Это чтобы ты больше не смела упрекать меня в робости. Когда это я тебя упрекала? Не далее, как несколько часов назад. Они молча двинулись дальше, наслаждаясь теплом ночи. После сытного ужина и двух чашек кофе Рите хотелось прогуляться. Вдруг, вспомнив разговор за столом, она спросила Ратмира, а что Руслан имел в виду, когда говорил, что ты часто ездишь к Лизе? Ратмир глубоко вздохнул, боясь, что его ответ может вызвать у Риты недовольство. «Я весь этот месяц, что ты трудилась у Гарика, ездил навещать твою дочку и бабушку», — признался Ратмир. «Понятно», — задумчиво протянула Рита. «Ты злишься?» Рита помедлила с ответом, и Ратмир уже начал думать, что сейчас она снова взорвётся и выскажет ему очередной протест. Но она, улыбнувшись, сказала. «То-то я думаю, что Лиза как-то подозрительно, молчалива и совершенно забыла про Ратмирчика». Видимо, бабушка провела с ней чёткий инструктаж, запретив при мне упоминать о твоих визитах. «Ну, они у меня обе завтра получат». Бабушка ведь знает, что между нами произошла размолвка из-за проклятой ванной. «Говорят, ты до сих пор так ни разу не воспользовалась душем на даче», засмеялся Ратмир и тут же получил от Риты локтем вбок. «Я почти и не бывала на даче. Приезжала изредка поздно вечером, а рано утром обратно на участок к Гарику», оправдывалась Рита. «Маргаритка, как считает твоя бабуля, с таким ужасным характером тебе будет невозможно найти нормального женишка. Любой сбежит». По голосу Рита слышала, что Ратмир её дразнит, смеётся над ней, по-доброму. «А ты почему не сбегаешь? Хотя ты же не относишься к категории женишков», тоже подколола его Рита. «Если я не отношусь к этой категории, то к а к о й же?» Ратмир снова остановился и обнял Риту за талию, всматриваясь в её глаза. «Во-первых...» Перестань меня обнимать через каждые три шага. Что-то сегодня ты очень много себе позволяешь, проворчала Рита, но высвободиться не попыталась. А во-вторых? А во-вторых, ты не мой женишок, ты мой начальник. А совмещать в себе эти два качества я не могу, усмехнул с я р а т м и р Вряд ли получится. Ты же сам сказал, у меня ужасный характер. Это не я сказала, твоя бабуля. И всё-таки, Ритка, я попробую. Что попробуешь? «Буду и твоим начальником, и твоим женишком, даже если ты мне всю плешь проешь». «У тебя нет плеши», — Рита развела руками. «С твоим гонором не удивлюсь, что скоро появится». «Значит так, да?» — Рита возмущенно прищурилась. р а д м и р засмеялся и чмокнул её в нос. «Пойдём домой». Они двинулись дальше, переплетя пальцы рук. «У меня есть один действенный способ, как бороться с твоим недовольством и возражениями». «И что же это за способ такой? Буду целовать тебя каждый раз, когда ты будешь ворчать». «За это можно и по шее получить», саркастично приподняв бровь, сказала Рита. «Ничего. Помнишь, как там у Ахматовой? От других мне хвала, что зала, от тебя их у лапа хвала». Вот уж не думала, что ты знаток творчества Ахматовой. У меня же мама — учительница русского и литературы, так что любовь к хорошим книгам она привела нам с б р а т ь я м ещё в детстве. «Ага, снова камень в мой огород. Навекаешь на то, что я читаю всякую ерунду». Ратмир засмеялся. «Признаться, было весело в тот день поймать тебя на совещании за чтением глупого романа». «Я, между прочим, не так часто и читаю такие романы». Тут Рита лукавила. Читала она их часто, особенно когда хотелось отвлечься от жизненных проблем, а этого ей хотелось постоянно. «Читай, что хочешь, Рита». «Мне даже это в тебе нравится». Она только хмыкнула, ничего не ответив. Заговорив о глупых книжонках, Рита т плавно перешла к следующей мысли. «Вот они уже почти у подъезда Ратмира, сейчас поднимутся к нему. А что дальше?» В книгах, которые она читала, следующим этапом было бы сопротивление героини, настойчивость главного героя, а потом их совместное падение в бездну страсти — «А что прикажете ей, Рите, делать, если сейчас Ратмир, не успев зайти домой, набросится на неё? Уступить или...» Рита одёрнула себя. Всё-таки они были не героями романа, а обычными людьми, которые вполне способны решить все нюансы при помощи разговора. Оказавшись в квартире, Ратмир зажёг свет и спросил. «Рит, как себя чувствуешь?» «Нормально. Даже не верится, что утром я грохнулась в обморок». «Ну и слава богу, что всё обошлось. Ты, наверное, всё равно сильно устала». «Есть немного». И Рита тут же непроизвольно зевнула. «Иди спать, а завтра поедем за подарками Лизе, а потом на дачу». «Ты не поедешь на работу?» «Нет, начальники иногда тоже могут взять выходной», — улыбнулся он. «Тогда спокойной ночи», — сказала Рита. «Спокойной ночи». «Ну вот». А она боялась, что Ратмир на неё набросится. Всё-таки в нём больше джентльмена, чем от Лавелласа. И не нужно строить из себя героиню романа, пытаясь вырваться из объятий альфа-самца, считающего, что женское «нет» — это «да». Ещё одно очко в пользу Ратмира. Интересно, а если бы он не думал, что Рита себя плохо чувствует, он бы на неё накинулся? Вот дура. Если бы не обморок и больница, ты бы вообще к нему не приехала. посмеялась сама над собой Рита. Забравшись в шикарную постель с белоснежными прохладными простынями, она всё-таки прочитала пару страниц очередного глупого романа. На этот раз попалось вообще что-то совершенно несуразное. Чертыхаясь, Рита отключила телефон. Прав всё-таки, Ратмир. Нужно переходить на нормальную литературу. «Нет, ты просто с ума сошёл. Где мы на нашем крошечном участке поставим горку? У вас там замечательная лужайка. Горка на ней отлично поместится». Они уже больше часа выбирали Лизе подарки. Ратмир решил, что у м а л ы ш к е обязательно нужна горка и даже небольшой надувной бассейн. Впервые в жизни Рита разделяла радость покупки детских игрушек с мужчиной. И пусть Ратмир не был отцом девочки, но было видно, насколько ему небезразлично, что купить Лизе. В корзинке для покупок лежала стопка детских книжек, различные игрушки для развития детской памяти и мышления, несколько новых кукол. А теперь вот очередь дошла и до горки. Рите нравилось то чувство, которое она испытывала, обсуждая с Ратмиром, почему стоит или не стоит брать ту или иную игрушку. Но следующей же фразой она всё испортила. «Ратмир, ты сейчас набалуешь Лизу, и что я с ней потом буду делать?» Улыбка мгновенно испарилась с лица Ратмира, и он зло спросил. «Потом это когда, Рит?» «Когда ты...» Она хотела сказать, «когда ты испаришься из нашей жизни, но прикусила язык, зная, что обидит его». «Продолжай!» р а д м и р скрестил руки на груди, сверля Риту взглядом. «Ты ведь хотела сказать, когда я наиграюсь и исчезну?» «Да», — не стала она отрицать. «В конце концов, разве она не права? Никто не знает, что будет завтра, а уж с мужчинами...» «Вообще нельзя быть ни в чём уверенной». «Ну-ну», — только и сказал он, сунул огромную коробку с мини-площадкой в руки оказавшемуся поблизости продавцу, кивнул тому в сторону кассы и проследовал вслед за ним. Из магазина они выходили в полной тишине, молча загрузили подарки в багажник автомобиля. Рита чувствовала свою вину, но не потому, что признавала неправоту, а потому, что испортила настроение и себе, и Ратмиру. Когда они сели в машину, и Ратмир завёл двигатель, она всё-таки не выдержала. «Ратмир, не злись на меня. Я просто... Я просто безумно боюсь ещё раз разочароваться. Но гораздо больше я боюсь ранить Лизу. А ещё...» Она подняла на него глаза. «Я не хочу, чтобы ты чувствовал ненужное давление и ответственность из-за Лизы». Ратмир медленно выдохнул, будто выпуская пар и нежно погладив большим пальцем лицо девушки, сказал. «Рит... Я правда понимаю все твои страхи, и я очень тебя уважаю за то, что ты не хочешь размениваться на несерьёзные отношения. Но ты не думала о том, что я сам хочу всего этого. Рита непонимающе моргнула, всматриваясь в глубину его чёрных глаз. Я не только тебя хочу как женщину, но и того, чего ты ждёшь от мужчины. Серьёзность, о т в е т с т в е н н о с т и постоянство, в конце концов. Я устал всё время брать. Я хочу наконец-то давать. «Хочу дать тебе всё это». «Но зачем тебе все эти проблемы?» «Ведь ты, не напрягаясь, можешь получить любую девушку, которую только пожелаешь, не обременённую ничем ребёнком. Господи, Рит, да потому что ты мне нравишься, потому что я влюблён в тебя с нашей первой встречи в Берлине». Рита почувствовала, что слёзы вырвались таки е из глаз, и всклипнула. «Эй, Маргаритка, ну ты чего?» Голос Ратмира тут же потеплел. она помотала головой. «Ничего». И уткнулась лицом ему в плечо, чтобы он не видел её глупых слёз. Ратмир погладил девушку по волосам. «Малышка, ну перестань, а то бабушка Таня подумает, что я изверг, который доводит тебя то до бешенства, то до слёз». з и е у ж е л и я нужна тебе со всеми моими тараканами и заморочками?» пробубнила Рита ему в плечо. «И с тараканами», и с заморочками, и со всем тем скрытым арсеналом, о котором я ещё не знаю». Рита оторвалась от его плеча, вытерла слёзы. Ратмир нежно поцеловал её. «Я не буду давать тебе никаких обещаний», сказал Ратмир, заглядывая в р и т и н ы глаза. «Просто знай, что я хочу быть с тобой рядом». Рита глубоко вздохнула. «Что?» — вопросительно приподнял бровь Ратмир. «Всё-таки перед тобой невозможно устоять». — обречённо сказала Рита. Ратмир расхохотался. «Маргаритка, ну тебе же пока это удаётся, так что ещё не всё потеряно». «Да где уж там?» — махнула Рита рукой. «Поехали?» «Ага». По дороге решили, что от Лизы подарки придётся спрятать до воскресенья, а сегодня вручить ей только книжки, чтобы не расстраивалась, что они приехали с пустыми руками. Когда они наконец-то добрались до дачи, дочка бросилась обнимать Риту, которую не видела уже больше недели. Пока Лиза рассказывала матери о своих дачных приключениях за это время, да пока рассматривала новые книги, Ратмир с бабушкой Таней потихонечку перетащили подарки в сарай, спрятав их под брезент. Ратмир уехал почти сразу же, пообещав вернуться в воскресенье утром. Он должен был захватить еще праздничный торт, и Руслана, который не только напросился на день рождения к Лизе, но и действительно намеревался явиться. И всё ради новой встречи с Людмилой, которую ждали уже завтра. р и т решила, что днём они устроят детский праздник, ведь у Лизы было много друзей среди соседских детишек, а ближе к вечеру, когда детвора угомонятся, тихо, мирно отметят взрослой компанией. Пятница пролетела незаметно, а последовавшая за ней суббота и того быстрее. Ближе к обеду приехала Люда, а вечером, когда Лиза наконец-то согласилась пойти спать, стали наряжать дом к празднику. Втроём с бабушкой Таней во главе они полночи надували воздушные шарики. Люда скручивала из них красивые гирлянды и развешивала по дому. А потом все вместе упаковали коробки с подарками. Их оказалось так много, что когда они закончили, посреди гостиной появилась настоящая вавилонская башня из разноцветной бумаги и ярких бантов. Утром должны были приехать Ратмир с Русланом и привезти торт. «Мама, мамочка, смотри, а здесь ещё одна кукла!» — верещала от удовольствия Лиза, срывая бумагу с очередной коробки. Удержать девочку до обеда, как хотела Рита, и посмотреть подарки, когда соберутся все Лизины друзья, или ещё лучше, когда все уже разойдутся, было невозможно. Проснувшись чуть ли не с восходом солнца и спустившись со второго этажа, Лиза от восторга подпрыгивала и бегала вокруг подарков. «Сначала умываемся, едим кашу, а потом смотрим подарки», — скомандовала Рита. «Мам, ну можно хоть на мой собственный день рождения без твоей каши, а?» — возмущалась Лиза. «Вот именно», — подержала д девочку Людмила. «Всё каша да каша, оставьте ребёнка в покое». «И чем же прикажете её кормить на завтрак?» Лиза. «Ты что хочешь на завтрак?» — подмигнула ей Люда. «Пряники с чаем!» — захлопала в ладоши Лиза. «Нет, это невозможно!» — закатила глаза Рита. «То Ратмир, то ты, и Людка, с л е з о й уже сладу никакого нет!» «Не ворчи, Ритка, а то некрасивой станешь!» — поддразнила её подруга. «Да ну тебя!» Рита махнула на Люду рукой и пошла на кухню, где уже заправляла бабушка Таня. Она с самого утра затеяла пироги. «Девоньки!» «Давайте-ка быстренько пейте чай, да помогите мне, а то не управимся к 12 е н скомандовала бабушка Таня. я в а я тебе говорила, что буду делать пиццу, а ты за пироги взялась, ну зачем?» «Пицца детям, а пироги всем. Мужики твои вон скоро приедут». «О, теперь уже мужики», — саркастично ответила Рита. «А ещё вчера был всего один мужик». «Размножаются», — засмеялась Люда. «Смешно вам, а люди с дороги голодные, небось», — о х л а бабушка Таня. «Ничего, вечером шашлыки будут н а е д я т с я «Вечером», — проворчала бабушка Таня, «а до вечера им с голоду помирать, что ли». «Не помрут», — усмехнулась Люда. «Воздержание во всём и в еде в том числе им будет очень п о л е з н ы м о х Людка», — покачала головой бабушка Таня, «вот потому и не замужем до сих пор». «Да от вас с Риткой кто хошь сбежит!» «Ну, — протянула Рита, — завела опять шарманку. Она ушла с кухни, чтобы только не слышать бабушкиных комментариев по поводу их с Людой характеров до отсутствия мужей. А Люда осталась-таки с бабушкой поспорить. Когда Лиза проглотила свой праздничный завтрак, пряники с чаем, Рита заставила её переодеться в красивое платье. В пятницу они с Ратмиром зашли в детский отдел и купили Лизе розовое платье с пышной юбкой. После завтрака Лиза взялась-таки за подарки. Она открыла уже три, когда Рита услышала звук подъехавшей машины и сигнал клаксона. а р а д м и р ч и к твой приехал», — улыбнулась Рита дочке. «Пойдём встречать?» «Ага». Лиза бросилась вон из комнаты и неугомонным мячиком скатилась со ступенек, запутавшись в валанах платья. Хорошо, что не упала. «Ну, где наша именинница?» Лиза влетела в р а с к р ы т ы е о б ъ я т и я мужчины, а Рита, вышедшая с л е д за дочкой, подумала, что девочка уже прикипела к Ратмиру всем своим детским сердечком. А сама она, Рита, разве не прикипела? р а д м и р поймал Ритин взгляд и широко улыбнулся ей. Когда Лиза отлепилась-таки от р а д м и р а она уставилась на Руслана, который вышел из автомобиля и стоял чуть поодаль. Казалось, он чувствовал себя неловком. Лиза внимательно осмотрела мужчину с ног до головы и вдруг спросила. «А ты, должно быть, Бармалей?» «Почему Бармалей?» — удивился Руслан и засмеялся. Вопрос девочки, казалось, снял напряжение, и мужчина расслабился. я б о р о д и щ е вон какая чёрная!» — задумчиво протянула Лиза. «И большой какой!» «А р а д м и р разве маленький и без бороды?» — спросил её Руслан. н р а д м и р ч и к а я знаю, он точно не Бармалей». А вчера мама сказала, что если я буду хулиганить, то сегодня на день рождения ко мне сам Бармалея явится, чтобы съесть меня». «Не, мама не права», — покачал головой Руслан. н б а р м а л е й знаешь, почему на день рождения захотел прийти?» «Потому что он любит есть маленьких детей?» Лиза помнила наизусть все сказки и стихи, которые они с Ритой читали перед сном. «Нет». «А почему же?» «Потому что он любит есть торты». — улыбнулся Руслан. «А у нас торта нет», — несчастным вздохнула Лиза. «Как так?» — удивился Руслан. «Мама не умеет делать, а б а говорит, что пироги лучше торта». «А у нас вот есть торт», — сказал Руслан. «Правда?» — расцвела девочка и сделала шаг в его сторону. «Конечно, правда», — вмешался Ратмир. «А ещё дядя Руслан тебе подарки привёз». «А кто это дядя Руслан?» не поняла Лиза. «Так я и есть», — засмеялся Руслан. «Так ты, значит, не Бармалей?» на всякий случай уточнила Лиза. «Нет, Лиза», — сказала Рита, «это дядя Руслан, брат Ратмира, просто он очень высокий и большой». «И с чёрной бородой», — напомнила Лиза. «И с чёрной бородой», — согласилась Рита, «как у Ратмира, но оба они не Бармалеи». только и хмыкнула Лиза. «А жаль!» По голосу дочки Рита поняла, что окажись здесь Бармалей, ему бы сегодня не поздоровилось. Лиза была девочкой боевой, даже слишком. Вскоре она это доказала троекратно. Пока женщины готовили праздничный детский стол, Лиза организовала братьев Закаевых на станочное производство. Один подавал ей коробку с подарком, Она срывала с неё обёртку, передавала второму, и тот помогал ей вскрыть, отклеить или при необходимости отвинтить крепко прикрученную к картону игрушку. К тому моменту, как собрались Лизин ы друзья, женщины успели накрыть стол, а мужчины — собрать горку, надуть бассейн и даже наполнить его чуть тёплой водой. День стоял жаркий, а значит, после поедания вкусности дети наверняка захотят поплескаться в воде. День рождения начали отмечать в половине 1 2 г о Приглашённых детей было немного, вместе с Лизой шестеро. Но шуму от них было, как от целого детского сада. Удивительно, но и Ратмир, и Руслан не стали прохлаждаться на участке, слоняясь из угла в угол, а организовали ребятам кучу развлечений. Рита с Людой встали около яблоневого сада, наблюдая за тем, как мужчины учат детей играть в салочки. «Водил Руслан». Ему завязали глаза, и он, хлопая руками, осторожно перемещался вдоль поляны, пытаясь поймать хоть кого-то. «Вот уж не думала, что Руслан Валидович знает, что делать с детьми», удивлённо заметила Люда. «Приятная неожиданность». «Но приехал он ради тебя, Люд, и просил замолвить за него доброе словечко», улыбнулась Рита. «Считай, з а м о л в и л о м Когда Руслан вместо других игроков поймал ствол яблони, поляна огласилась звонким хохотом. «Пойду поддамся», — подмигнула Люда Рите. «Пусть меня поймает, а то так и будет кружить по участку до вечера». «Ох, Людмила, неужто я слышу нотки сочувствия в вашем голосе?» — с лукавой улыбкой спросила Рита. «Он его заслужил? Я же тебе говорила, чем закончилась его поездка ко мне в Нижний». Люда задорно расхохоталась. «Надо мужчине компенсировать, а то совсем веру в себя потеряет». Люда спустилась на лужайку и, проскользнув между яблонь, попалась в руки Руслана. «Ну, наконец-то, хоть одну рыбку я поймал!» — обрадовался тот, стягивая с глаз повязку. «Детей надо внизу ловить, они же маленькие!» — широко улыбнулась Люда. «А ты, дурачок, руками поверх уводишь!» «Ага!» — хмыкнул Руслан. н Да тут у нас не простая рыбка, а золотая. Значит, придётся ей исполнить три моих желания. Знаем мы все твои желания наперёд, Руслан Валидович. Люда прислонила указательный палец к его губам, заставляя замолчать. И вечером, когда праздник закончится, золотая рыбка их исполнит. Неужели? Недоверчиво глянул он ей в глаза. Только ты уж сам реши, ко мне в отель поедем или в твои хоромы. Руслан нежно взял Людину руку и поцеловал кончики пальцев. «Так ты вроде не ночуешь у мужчин». «Так то у мало знакомых, Руслан. А тебя, я кажется, уже изучила вдоль и поперёк». Люда игриво вздёрнула бровь. «Так уж вдоль и поперёк, Людочка». «Руслан, м лишился ты, Людмилы, твой гордый дух терять силы, но зла промчится быстрый миг, на время рок тебя постиг». С надеждой, верою весёлой, иди на всё, не унывай. Вперёд, мечом и грудью смелый, свой путь на полночь пробивай. — Ага, на полночь, говоришь? — Руслан потянулся к губам Людмилы. Она отпрянула и покачала головой. — Здесь дети, милый, вечером, всё вечером. Торт с пятью красивыми свечками был подан ближе к четырём. Утомлённая малышня разместилась на веранде и принялась уплетать сладкое. Потом они ещё немного поплескались в бассейне, а бабушка Таня дала команду братьям Закаевым разжигать угли в мангале. Руслана она назначила ответственным за шашлыки. К шести часам вечера детей забрали родители, утомлённая Лиза отправилась в дом разгребать гору новых игрушек, а взрослые расселись на веранде. «О, а бабуля наша не промах», — присвистнула Люда, — заметив спешившего к нам соседа Василия Ивановича. Его бабушка Таня тоже позвала на шашлыки. «Вот кто, видимо, скоро замуж-то выйдет». «Ой, язва л ю т к а покачала головой бабушка Таня. «Попридержи язык, не позорь мои седины!» Людмила громко рассмеялась. Вечер пролетел незаметно. Лиза настойчиво требовала шашлыка, но, съев один кусочек, потеряла к нему всякий интерес. Девочка так устала от тысячи новых впечатлений, что к восьми часам у неё уже слипались глаза. И хоть она уверяла, чтобы сидеть вместе со взрослыми на веранде до самой ночи, в восемь она согласилась-таки с предложением Ратмира отнести её наверх. Рита поднялась следом, чтобы прочитать дочке сказку, но уже на втором предложении Лиза уснула. Рита с Ратмиром спустились в гостиную. «Ты знаешь...» Ведь это первый день рождения Лизы, который мы празднуем с таким размахом. Никогда у неё не было столько гостей и подарков. Думаю, Лиза ещё очень долго будет вспоминать этот праздник». «У неё ещё куча дней рождения впереди. И таких, и даже лучше», — улыбнулся Ратмир. «Всё хотела спросить, откуда у вас с Русланом столько навыков в общении с малышнёй? У вас же нет детей». «Нет, детей у нас пока что ещё нет». «Но у нас куча двоюродных братьев, сестёр, племянников, так что время от времени нам доводится развлекать малышей». «У вас неплохо получается», — улыбнулась Рита. «Я вот думаю, что нужно тоже строить загородный дом». «Зачем?» — удивилась Рита. «Ну», — пожал плечами Ратмир, лукаво глядя на Риту, «когда появятся дети, им гораздо привольнее будет загородом, чем в квартире». «У тебя огромная квартира». Там хоть детский сад помести, и то не будет тесно». «Да, но я смотрел, как дети сегодня бесились на траве, в бассейне, на горке. Нет, Ритка, одной к в а р т и р ы не обойдёмся». Она хотела было уточнить, что значит «не обойдёмся», но передумала. Вместо этого спросила совсем о другом. «Во сколько возвращаемся в Москву?» Саша обещал подъехать часиков в девять, но из-за пробок может и позже. Я тогда соберусь заранее». «Рит, ты не поедешь», — строго сказал Ратмир. «Почему это?» — тут же взвелась Рита. «Мне завтра на работу». «Я же сказал тебе, чтобы ты отдохнула несколько дней», — Ратмир говорил мягко, но тоном человека, который уже всё решил. «Я в порядке, не хочу прохлаждаться». «Рита, ты, по-моему, забыла, кто твой начальник», — в глазах Ратмира искрился смех. «Забудешь тут как же», — проворчала Рита. «Отдохни ещё один денёк завтра. Ты с Лизой долго не виделась. Она соскучилась по тебе, а ты по ней». Увидев, что Рита снова пытается возразить, Ратмир погрозил ей пальцем. «Как маленькому ребёнку, ей-богу», — подумала Рита. А он, не дав ей сказать ни слова, продолжил. «Рит, ты больше месяца без выходных работала на объекте. Сдала отличный проект, выполнив всё практически без посторонней помощи. Это при том, что ты, можно сказать, почти без опыта работы». Сейчас все заказы по ландшафтному дизайну уже в работе. Вот скоро начнётся большой новый проект, и мы тебя в нём обязательно задействуем». «Это тот, который я чуть не сорвала своим припадком?» — покраснела Рита. «Он самый. Новое совещание назначили на среду, так что завтра-послезавтра ещё побудь здесь, а в среду выходи на работу». «Но Андрей... Андрей не будет возражать. Мы с ним вместе решили, что тебе можно дать пару отгулов». Меня и так в отделе никто не жалует. А теперь вообще будут косо смотреть. Рит, не всё ли тебе равно, что кто-то там думает о тебе? Главное, что начальство тебя любит и ценит. Ратмир весело поиграл бровями. Это на что ты намекаешь? Он не стал отвечать, а сгрёб Риту в охапку и поцеловал. Она попыталась вырваться, но безуспешно. Да и зачем? Сама мечтала об этом с их последнего поцелуя. «Нам пора возвращаться к остальным». прошептала Рита, высвободившись из объятий Ратмира. «Всё-таки ты скоро меня доведёшь, и я тебя украду», пообещал Ратмир, нехотя отпуская Риту. «А Люда, кажется, с вами собралась». «Да», — Руслан мне уже шепнул, что прекрасная Людмила, кажется, готова сдать свои бастионы. «Иначе нельзя», — хитро улыбнулась Рита. «А ты знаешь, что между ними произошло тогда?» Брат приехал злой как чёрт, но ни слова не сказал. О таком лучше и не рассказывать. А Люда тебе рассказала, значит? Конечно. Но я тебе не скажу. Пусть уж Руслан сам, если посчитает нужным. Ратмир усмехнулся. Кажется, он догадался, что могло случиться в Нижнем. Такого, что выбило его брата из колеи. Что ж, когда-нибудь Руслан обязательно поделится этой тайной с братьями. Они всегда... И всем делились.